Глава двенадцатая. Уговоры. Даниэль. Кот был настолько ошарашен словами Рона, что на долгую минуту в моей голове наступила звенящая тишина. А потом звуковую плотину прорвало. «Вы с какой звезды упали, маньяки космические?» Кот уже не просто орал, он подвывал баритоном «Раненого тигра». «Понимаете, что после такого мне придется на вас жениться, извращенцы ушастые!» А вот это было обидно. «Рон не ушастый!» — рявкнул я, поймав очередные опасливые взгляды от девушки и друга. «Данек, ты только не нервничай!» — примиряюще поднял руки побратим. «Давай просто монету кинем! Ну или эту пластину!» Он поднял с пола небольшой плоский круг из пластика. «Смотри, он с одной стороны белый, с другой черный. Идеальный жребий. Упадет белой стороной вверх, ты победил. Черный я, все наглядно. Ты только нежнее пушистому в носик дуй. Жизнь в нем едва теплится». «Не сметь меня тискать!» Панически рявкнули в моей голове. «Ой, он меня поцарапал!» Удивился оборотень, когда расслабленная меховая тряпочка все же нашла в себе силу полоснуть когтями по его руке, оставив глубокую рану. «Это агония, брат! Мы его теряем! Все, дальше я сам справлюсь без Жребия. Он рывком уложил кота на стол и резко наклонился над животным, но кот ухитрился вырваться из этого медицинского произвола и плюхнуться на пол. «Не трогайте, рыжулика, не надо ему в нос дуть!» — ринулась Ангелина на защиту своего друга. «Ой, нельзя, не прикасайся ко мне!» — заорал Рон, беспокоясь о передаче своих микробов девушке контактным путем. Проигнорировав его вопль, она сгробастала кота в охапку, крепко прижала его к себе и попятилась от нас назад. «Ну все, теперь нам все-таки придется ее хоронить». За могильным тоном придрек оборотень, скорбно рассматривая сильно больного и явно заразного кота в руках нашей хрупкой красавицы. «Девушка побледнела. За что? Не надо меня убивать!» «Я сказал хранить, а не убивать», — удивленно поправил ее Рон. «Ты разницу понимаешь?» «Думаю, что ответом было «нет». В глазах девушки светились страх, затравленность и растерянность. «Ты знаешь, что с ним?» «Почему он такой вялый?» – вышел я вперед, кивая на кота. «Не знаю», – мотнула она головой. «Думаю, он снова истощен. Ему нужно нормально поесть, и тогда он быстро восстановится». «Ты сказала снова?» «Такое уже было?» – уточнил я. Девушка прикусила губу, стараясь не расплакаться, и кивнула. «Ладно, ладно, ты только не плачь, хорошо?» Я старался говорить спокойно и мягко, как с ребенком. «Уверен, накормить надо не только рыжулика, но и тебя тоже. Давай сделаем так. Ты держи кота, а я возьму на руки тебя и доставлю в чистую каюту, куда Рональд принесет нам ужин. Прошу, ты меня только не бойся, ладно?» В моей каюте отдохнешь, расслабишься, там есть все необходимое. Санузел, стол, стулья, кровать. Кинув на меня затравленный взгляд, Ангелина кивнула. Главное, накормите кота. Не убивайте его, тихо сказала она. Ангелина. Эльф подхватил меня и прижал к своей груди осторожно, как хрупкую драгоценность. Одной рукой прижимая к себе кота, я второй обхватила блондина за шею, в очередной раз уловив исходящий от него притягательный запах. Мужчина шумно выдохнул и отвернулся, но я успела заметить, как расширились его зрачки. «Помолчи», — прошептал он. «А я что? Я и так помалкиваю. Странный он, конечно, но какой же зараза красивый! А на фоне Рона вообще вверх нормальности!» Было страшновато от того, что он собрался тащить меня в свою каюту. Еще и про кровать упомянул. Прозрачный такой намек озвучил. А сейчас просто застыл в ступоре, как сломный робот. И задышал тяжело, все крепче прижимая меня к себе. Он точно в порядке. За ним через десять дней корабль прилетит с командой сопровождения, отвозить к счастливой невесте. И что я им скажу? «Простите, я сломала вашего мальчика». «Тебе помочь, Данек?» – заволновался оборотень. «Нет!» – воскликнули мы синхронно с эльфом. «Пусть лучше меня держит на руках этот ушастый с чудинкой в мозгах, чем его полностью сумасшедший друг, который хвастался передо мной своей выносливостью, казаново хвастатый. «Ладно, как скажете», – вскинул ладони Рональд. «Ой, смотрите!» «А что этот робот вытворяет?» Махнул он на паука, который совсем недавно напугал меня до истерики. Эта белая пластиковая тушка активно долбила всеми лапами покрышки от моей спасательной капсулы, отслаивая от нее целые куски. «Развлекается?» – пожал плечами Даниэль. Отмер наконец-то. «Ой, он там карту памяти откопал!» С восторгом воскликнул оборотень, включаясь в борьбу с пауком за кусок черного пластика. «Отдай! Это не твое! Нет, нельзя это кислотой поливать!» Ожесточенные бои за трофей привели к тому, что Рон запнулся за раскуроченную крышку и со всей дури налетел на панель с кнопками на стене. Из пластиковой паучей тушки выплеснулась кислота, которая моментально проделала дыру в панели. Стена заискрила, потолок тоже, и на нас сверху полетела металлическая балка. Но Даниэль даже не шелохнулся, с железными нервами наблюдая, как стальная махина падает прямо перед нами. «Не истери так?» — хмыкнул он. «Да кто истерит-то? Я вообще помалкивала в тихом ужасе. А кот от эпического шока лишь вялый беззвучно подрыгивал лапкой. Бояться нечего. С нами сама удача». Философский изрек, эльфийский терминатор.